Элип прибыл в Вэнсен вместе со своей супругой Жанной, с графиней Маго и Гоше де Шатиёном. Их сопровождали конюши, чтобы держать лошадей. Всю остальную семью даже не потрудились известить. Впрочем, Млва объезжал свои ленные владения, собирая аннаты, да в Рейси де и распутывал дела, которые натворил там Робер А с Карлом де Лямаршем у Филиппа накануне произошло столкновение. Король в честь рождения короля попросил брата возвести его в перы Франции, увеличить его удел, а следовательно и доход. Но брат мой, я ведь регент, не более того, возразил Филипп. Лишь один король сможет даровать вам звание пера, когда он достигнет совершеннолетия. Бувиль Встретил кортеж на Красном Дворе и первым делом обратился к регенту с вопросом: "Ни у кого нет оружия, ваше высочество? Никто не имеет при себе кинжала и стилеты?» И неизвестно было, кто вызывает в Бувиля большую тревогу свита регента или родственники короля. "Я не имею обыкновения Бувиль ездить с безоружной стражей", сухо ответил Филипп. Бувиль робко но настойчиво потребовал, чтобы стража осталась во дворе. Такое рвение и излишняя осторожность раздрадовывали регента. "Я весьма ценю, Бувиль, ваши заботы о королеве", произнес он. "Но отныне вы уже не хранитель чрева. И заботиться о короле поручено нам, с коннетаблем. Мы оставляем вам Ваши полномочия так не злоупотребляйте же ими. Ваше высочество, ваше высочество, лепетал Бувиль. У меня и в мыслях не было оскорбить вас. Но ведь столько разных слухов ходит по королевству. одного я хочу, чтобы вы воочию могли убедиться, как свято я выполняю свой долг и как горжусь этим. Толстяк Бувиль. Нем юн скрывать своих чувств. Не удержавшись, он из-под тишка кинул взгляд на графиню Маго и сразу же потупился. Положительно все и вся относятся ко мне с подозрением и мне не доверяют, подумала графиня. Жанна Пуатье сделала вид, что ничего не заметила. Огошеды дышите он даже, не понявший, о чем идет речь, рассеял всеобщее замешательство. Да вы, Бувиль, нас здесь совсем заморозите. Пустите-ка нас поскорее внутрь. Никто не зашел взглянуть на королеву. Слишком тревожные вести о ее здоровье сообщила мадам Бувиль. Горячка все еще мучает больную. Она жалуется на непереносимые головные боли, и каждую минуту все ее сводит от позывов к рвоте. Живот у нее снова вздулся, будто она еще не разрешилась от бремени, пояснила мадам Бувиль, ни на секунду не может забыться сном. Все молит нас, чтобы прекратился колокольный звон, от которого у нее в ушах гудит, и все время говорит с нами, вернее, не с нами, а обращается к своей бабке Марии Венгерской или к покойному своему супругу Людовику. Жалость берет слушать ее. Она на наших глазах теряет рассудок, а заставить ее молчать мы не в силах. Пробыв двадцать лет на посту первого камергера при короле Филиппе Красивом, граф Бувиль приобрел достаточный опыт в проведении торжественных церемоний. Он уже забыл счёт к Кристине, на которых был распорядителем. Присутствующим вручили все необходимое для церемонии. Бувиль и двое дворян заткнули за воротник длинные белые полотенца, и придерживали их за концы, растянув перед собой во всю длину. Одним полотенцем полагалось прикрыть купель со святой водой, другим купель пустую, третьим чашу с солью. Повитуха, принимавшая младенца, держала крестильный чепчик, который следовало надеть на короля после миропомазания. потом появилась кормилица с новорожденным на руках «Экая красавица подумал контабль мадам бувиль нарядила мари в розовое бархатное платье скромно отделанное мехом у ворота и запястий и не пожалела времени чтобы обучить ее полагающемуся при обряде церемониалу